Глава девятая. Дорога в небеса. Свет рассеянных ламп освещал суровые лица людей, собравшихся в комнате. Атмосфера была напряженной, словно перед бурей. В центре этого моря взглядов стоял Иван, чьи мысли кружились в попытке найти выход из предложенного ему положения. Профессор Кнутчев, глава базы и признанный авторитет в вопросах генетики, сидел напротив Ивана, изучая его лицо, словно пытаясь прочесть его мысли. «Иван!» – начал он. Его голос был спокойный, но в нем чувствовалась непреклонность. «Мы предлагаем тебе сделку. Ты помогаешь нам с нашими исследованиями, а взамен мы обещаем привлечь к суду тех, кто уничтожил твою деревню». Иван чувствовал, как внутри него растет буря. Участвовать в генетических экспериментах было последним, чего он желал. Он вспомнил свою деревню, лица своих соседей, их смех и надежды. Все это было уничтожено в один миг. Месть горела в его сердце, но цена, которую предлагали за нее, казалась слишком высокой. «Как я могу доверять вашему обещанию?» – спросил Иван. В голосе его звучала смесь отчаяния и надежды. Кнучев улыбнулся, словно предвидя этот вопрос. «У нас есть общий враг, Иван. Мы оба хотим видеть справедливость» и твоя уникальная физиология может помочь нам в борьбе с мутациями, которые угрожают остаткам человечества». В конечном итоге Иван согласился. Решение было принято нелегко, но обещание справедливости для его деревни перевесило. В то же время Гор и его люди, вооруженные до зубов, собирались для похода. Целью был центральный военный бункер, куда направится Иван под защитой солдат. Гор знал, что путь будет тяжелым, но возможность изменить исход войны делали его решительным. Перед отбытием Гор решил пойти на риск и пройти через перевал, где находился лагерь карповщиков, знаменитых своим мастерством рыболовли. Гор встретил взгляд Лихача, его глаза сверкнули вызовом. «Опасно», — сказал Лихач вскользь. «А что здесь не опасно, блядь? Мы живем на краю пропасти каждый день. Если боишься, сиди на базе, пей чай со старухами», — отрезал он. Улыбка скользнула по его лицу, но в глазах не было смеха. Да ну его нахер, гор! Я с тобой, фыркнул Лихач, отвечая улыбкой на улыбку. Тяжелый вздох пробежал по группе, но в их рядах почувствовалось облегчение. Они были командной, и каждое решение, даже самое безумное, принималось безоговорочно. Карповщики хитрые ублюдки, но они знают толк в рыбалке. Мы купим у них не только рыбу, но и короткий путь, который у них есть, и еще. «Я хочу посмотреть, что эти мудаки знают об Реши в линии Береста», — продолжил Гор. Его голос был твёрд и решителен. Дэн, закуривая, произнес: «А я думал, мы просто за едой, а тут целая экспедиция за удачей. Может, еще и книжку по пути напишем? Путеводитель для апокалипсиса. Как не сдохнуть на рыбалке?» Гор, как и остальные, посмеялись, и на душе стало как-то совсем спокойно. То ли от того, что каждый мог доверять друг другу, то ли от решимости Гора. Путь к лагерю Карповщиков оказался сложнее, чем предполагалось, пересекая заброшенные поля, поросшие мутантными растениями. Гор и его люди старались двигаться максимально незаметно, чтобы не привлечь внимания, но настоящий вызов ждал их впереди. Приближаясь к реке, где базировались Карповщики, они увидели удивительную картину. Карповщики, несмотря на всю свою варварскую репутацию и сложные отношения с внешним миром, превратили рыбалку в искусство выживания. Рыболовные сети были натянуты через всю реку, словно паутина, в которой пленились не только рыбы, но и мелкие мутанты. Один из корповщиков заметил приближение гора и его команды, подошел к ним. Его лицо было украшено татуировками, которые, как говорили, отображали количество пойманных им мутантов. «Чего вам надо?» — резко спросил он, не скрывая подозрения. Гор, не теряясь, ответил. Нам нужны провизия и информация о дороге к бункеру. Слышали вы здесь хозяева?» Карповщик мгновеннее изучал незваных гостей, а потом, словно решив, что от них нет угрозы, расслабился. «Ладно, давайте посмотрим, чем мы можем помочь. Но не думайте, что это будет даром. У нас здесь свои правила». Пройдя вглубь лагеря, гор и его сподвижники увидели, как карповщики обрабатывали улов. Рыба, пойманная в этих водах, была не похожа на ту, что они помнили до апокалипсиса. Многие экземпляры имели неестественные окраски, увеличенные зубы и другие мутации, свидетельствующие о высоком уровне радиации в воде. Один из корповщиков демонстрировал методику очистки рыбы от радиации, используя комбинацию химических реагентов и традиционных техник копчения. «Видите, это искусство. Не каждый может такую рыбу съесть и не облучиться», гордо заявил он, показывая на столы, уставленные разнообразными устройствами для обработки пищи. Когда группа Гора прибыла в центр лагеря, где располагалась основная торговая площадка, настал черед Дэна вступить в игру. Дэн был из тех, кого не забудешь. Его широкая улыбка и острый язык делали его незаменимым в любых переговорах. «Эй, красавчики, давайте не будем терять время. У нас есть то, что вам нужно, и у вас есть то, что нужно нам. Просто давайте сделаем это быстро и без лишних плясок», – начал Дэн, подходя к одному из торговцев. Его голос звучал уверенно, но в то же время дружелюбно. Карповщик, которому предстояло вести торг с Дэном, был невысоким парнем с хитринкой в глазах по имени Сток. Он окинул взглядом Дэна, словно пытаясь разгадать его намерение, а затем ответил. «Давай посмотрим, что у тебя есть и сколько ты готов за это дать». Дэн немедля вытащил несколько запечатанных пакетов с медикаментами и небольшую кучу батареек. «Это навес золота в этих краях, как вы знаете». «А теперь покажите мне свою рыбу и расскажите, что вы знаете о дороге к бункеру». Дорогу к бункеру они и так знали. Куда важнее было договориться переправиться по реке, которую окрестили бездной. А эту привилегию оказывали не каждому. В противном случае, за место четырех часов на лодке пришлось бы идти больше суток. Сток, оценив предложение, кивнул и повел Дэна к столам с рыбой. «Договорились. Но помни, эта информация стоит не меньше, чем твои медикаменты». Пока Дэн вел торги, его манера общения заставила карповщиков смягчаться. Он шутил, используя свой характерный черный юмор, и одновременно демонстрировал глубокие знания о том, как выживать в этом новом мире. «Знаете, я всегда говорю, что в нашем мире две вещи никогда не изменятся. Дерьмо всегда будет вонять, и хорошая рыба всегда найдет своего покупателя. И, судя по всему, сегодня мы оба в выигрыше». Сток поднял одну бровь и сказал, «Верно мыслишь, договоримся». Дэн похлопал по плечу рыбака и с непринужденностью спросил «А ты читал словарь Даля?» Сток гордо и быстро ответил «Я читал свою бухту и родителей». Дэн улыбнулся и продолжил, понимая, что в свой юный возраст этот карповщик никак не мог что-то читать. «Это ты молодец! Так вот, словарь Даля — это список слов и пояснения к ним». Сток перебил его, засмеявшись. «Список слов? Для дураков книга?» Дэн развел руками и продолжил. «Так вот, там между словом «сиська» и «сифилис» есть слово. А слово-то «ситуация». И вот у нас такая ситуация, что мы спешим по важному делу. Не как в сам бункер, а перед ним. Поможешь? Отдам то, что никто не предложит». Расстегнув рюкзак, не дожидаясь ответа, он достал коробку, которая содержала катушку с леской и набор блесен. Он предварительно захватил этот набор, понимая, что их путь ляжет через рыболовную территорию, а там это ох, как захотят получить. Сток широко разинул рот и потянулся широкими руками, медленно протягивая слова, не отрывая взгляда от катушки для спиннинга. «Лодка ваша! Давай обмен!» Дэн вручил ему коробку в руки и с некой ностальгической ноткой в голосе сказал... Рыболовный набор за 7 рублей 82 копейки. Эх, сейчас уже такие не делают. В коробке, словно страница из дневника старого рыбака, лежал набор, окутанный ароматом лесных рек и далеких озер. Катушка, изготовленная из прочного, но уже слегка потускневшего металла, была украшена тонкой ручной гравировкой, рассказывающей о мастерстве ее создателей. Леска, намотанная на катушку, блестела под лучами солнца, словно приглашая в очередное приключение на воде. Каждая блесна в наборе была отполирована до зеркального блеска, их формы и размеры различались, предназначаясь для ловли самых капризных обитателей водоемов. Некоторые из них были выполнены в ретро-стиле, с изысканными узорами и небольшими вставками, имитирующими глаза рыбы, что делало каждую блесну по-своему особенной. В комплект входили также крючки разных размеров, каждый из которых аккуратно размещен в маленьком отделении, предусмотренном для сохранения порядка. Поплавки, изящные и легкие, были раскрашены в яркие цвета, их краски слегка выцвели, придавая им винтажный вид. Грузила, разной величины и формы, дополняли набор, обеспечивая возможность настройки снасти под любые условия ловли. Этот рыболовный набор был не просто собранием предметов для рыбалки, Он был свидетельством ушедшей эпохи, когда каждая вещь задавалась душой, когда рыбалка была искусством, требующим знаний, умений и терпения. Сток гладил коробку ладонью, словно пытаясь почувствовать связь с каждым, кто когда-либо держал эти блесны в руках, кто разделял с ними тишину рассветов и закатов на берегу. Этот набор был не просто предметом обмена, он был... Ключом к миру, где время течет иначе, медленнее, наполняя каждый момент особой ценностью и красотой. К тому времени, как торги были завершены, и Дэн с командой Гора собирались уходить, между ними и корпорщиками уже установилась своеобразная связь. Обмен шутками и острыми замечаниями делал эту встречу чем-то большим, чем просто торговлю. Они пошли к рыболовному судну с паровым двигателем, на котором было порядка пяти человек. Само судно было обшито старым металлом, который был поцарапан от каких-то гигантских когтей или зубов, а на носу судна величественно стоял пятиметровый гарпун.